Глава 3. Шум в ушах. Мой друг, молодой господин Лин, старше меня на шесть лет, и он человек открытый. Начал свой рассказ Сяобай. Мы познакомились с ним чисто случайно. Однажды зимним днём Сяобай как обычно направлялся на рынок проведать сельчан, но задержался до темноты и застал лютую снежную бурю. Мальчик решил зайти куда-нибудь и отведать тёплой лапши, чтобы согреться и прийти в себя перед тем, как вернуться во дворец. В тот вечер допоздна была открыта только вареная лапша Танцзы. Там всегда наливали щедрые порции, а хозяин лавки вел себя со всеми очень дружелюбно. Как только Цяобай добрался до лапшичной, то заметил, что она опустела. Посетителей практически не было. Это показалось ему странным. "Дядюшка, тан, я бы хотел миску вашей знаменитой лапши", поприветствовал Цяобай хозяина лавки, потирая озябшие руки. Лицо мужчины побледнело. "Молодой господин Бай, вам лучше поскорее вернуться домой. Мы сегодня закрыты". "В чем дело?" спросил мальчик. Разве вы не принимаете посетителей до позднего вечера? Ох, не спрашивайте. По улицам бродит дух несчастья, я не хочу рисковать, а вам советую поскорее возвращаться во дворец. Дядюшка Тан с беспокойством смотрел в пол. Только тогда Сяобай заметил, что в углу комнаты за столом сидел человек с миской лапши в руках. Видимо, это и был тот дух несчастья. Если верить словам дядюшки Тана, Старик, как ты смеешь называть меня духом несчастья? Молодой человек из-за угла бросил на хозяина злобный взгляд. Ты ведь сам закрыл лавку. А кто ж ты тогда, если не он? Дядюшка Андреевшка так сильно разозлился, что у него аж руки затряслись. "Да с тех пор, как ты сюда начал ходить, ни один посетитель не рискнул даже приблизиться к моей лавке. Как прикажешь мне продолжать работать и кормить семью? Но ведь то, что я так часто захожу, значит, что я ценю твою стряпню". Молодой человек с улыбкой прищурился. "Если бы не твои превосходные кулинарные навыки, то я бы никогда даже не заглянул в эту убогую лавку". Да ты до сих пор ни копейки не заплатил. Только ешь и ешь, моё терпение лопнуло. Дедюшка Тан ударил по кастрюле. Для моей семьи эта лавка всё. Поэтому хватит здесь околачиваться. Иди найди себе другое место для вечерних посиделок. Ах ты скупой старикан, только и трясёшься, что я не заплачу. Молодой человек также не сдержался и ударил кулаком по столу. Обойди все лавки в округе и узнаешь, что я никому не плачу сразу, а прошу записывать все на мой счет!» Мужчина уже собирался урезонить негодяя, но Сяубай его остановил. Дядюшка Тан, сколько этот молодой человек вам задолжал? На самом деле, всего две серебряные, но он приходит сюда каждый день и распугивает посетителей. Я заплачу за него. Сяобай достал из-за пояса две монеты и вложил их в руку хозяина лавки. Приготовьте еще две тарелки лапши, одну для меня, а вторую для этого молодого господина, и больше не переживайте. Ладно, ладно, пробормотал дядюшка Тан, зажег огонь и быстро приготовил две порции лапши. Сяобай сам принёс тарелку молодому человеку, который смахивал на мошенника. Сейчас довольно холодно. Дядишке Тану нелегко справляться в одиночку. В этот раз я угощу вас. А после, пожалуйста, возвращайтесь домой. Договорились. Я возьму твою порцию. В это добавили кизил, а я его не ем. Молодой человек окончательно убедился, что дядюшка Тан хорошо относится к Сяобаю, а вот его самого презирает. Две, казалось бы, одинаковые миски с лапшой на самом деле выглядели абсолютно по-разному. Сяобай же это не волновало. "Хорошо, бери", ответил мальчик с улыбкой. "Где ты живешь? Если нам по пути, мы могли бы пойти вместе". Сяобай присел рядом с молодым человеком, только вблизи можно было заметить, что хоть он и был одет в лохмотье, но в совершенстве владел столовым этикетом. Сяобай счёл этот факт любопытным. Если вы сын Дворянина, то почему устраиваете беспорядки в лавке по ночам? Не боитесь, что вас накажут? Молодой человек долго всматривался в миску, а затем отставил ее. как ты догадался. Во время еды вы слегка наклоняетесь вперед к столу, чтобы еда случайно не упала или не пролилась. Я часто разделяю трапезу с обычными людьми, и они не знают этикета, а дворян учат ему с детства. Твоя наблюдательность поражает, ничего от тебя не скрыть. Молодой человек ослепительно улыбнулся и в тот момент стал похож на хищную птицу. Меня зовут Лин, я седьмой сын первого министра. Тогда почему Сяубай от потрясения даже забыл, что именно собирался сказать. Почему же ты заплатил за меня? Молодой господин Лин снова рассмеялся. Это длинная история. Давай насладимся лапшой и вернемся в дворец. Кстати, а тебя как зовут? Сяобай. Молодой господин Лин нахмурился и на мгновение задумался. Я вспомнил, во дворце во время выступления на празднике начала лета ты играл на флейте лучше всех и получил награду от императора. Он пожаловал тебе цветочную именную табличку из белого нефрита. Я также слышал, что ты прибыл из другой страны, это правда? Я здесь живу уже довольно много лет, ответил Сяобай. Тогда ты такой же, как и я. Сам себе не хозяин, добавил молодой господин Лин. Ты намного моложе меня, но сила твоего духа вызывает восхищение. Приходи как-нибудь меня навестить. А вы не волнуйся. Если есть что сказать, то говори. Вы же больше не будете беспокоить хозяина этой лавки. Сяобай долго раздумывал, как получше об этом попросить. Забавно. Хоть я и надоедливый, но все же не дурак. Мне очень нравится здешняя лапша, улыбнулся господин Лин. Ты что, правда боишься, что я не заплачу? Сяобай тут же смутился. Я не лгал тебе, продолжил молодой человек. В прошлом мои слуги платили за меня в долг, на этот раз обстоятельства иные, по личным причинам. Но об этом я тебе расскажу, когда мы с тобой познакомимся поближе. Дав лапшу они оба покинули лавку и отправились в путь. Сяобай проводил своего нового знакомого и дождался, когда тот скроется в дверях особняка первого министра. Затем уверенным шагом мальчик вернулся во дворец. Неожиданно, пару дней спустя, вечером чей-то старый слуга разыскал Сяобая и попросил о помощи со словами, что его господин пьяным валяется на улице возле рынка. "Кто твой господин?" спросил Сяобай. "Седьмой сын первого министра, молодой господин Лин", ответил старый слуга, склонив голову и добавил: "Он долго буйствовал в военной лавке и велел мне позвать его друга Сяобая, иначе он не вернется домой". Но мы совсем недавно познакомились, удивился Сяобай. Пожалуйста, помогите мы ему господину. Если он продолжит вести себя в том же духе, то скоро совсем пойдет на дно. Слуга не смог сдержать слез. Он царит деньгами, да к тому же пристрастился к выпивке, и теперь никто не хочет иметь с ним дел. Сяобай не смог вынести слез старого слуги и ответил: Хорошо, я встречусь с ним. Слуга сопроводил мальчика до самой винной лавки. Как только Сяобай вошёл, он сразу заметил господина Лина. Облокатившись одной рукой на табурет, он болтал чепуху и разбрасывался пустыми бутылками. Хозяин заведения и другие гости настолько привыкли к такому типу пьяниц, что никто не обращал на него внимания. Сяобай покачал головой. Ему пришлось заплатить кучу денег, чтобы владелец лавки приготовил тарелку отрезвляющего горячего супа. Мальчик заставил господина Лина съесть все до последней капли. Спустя некоторое время молодой человек немного пришел в себя, но до конца так и не протрезвял. Цяобай, я знал, что ты обязательно придешь. едва выговорил господин Лин, схватив мальчика за руку. Теперь ты единственный друг, который у меня остался. Я отведу вас домой. Здесь слишком много людей. Если ваш отец обо всем узнает, боюсь, вам не поздоровится. Отец? <связывая> У него нет времени на меня. Ведь есть еще шесть братьев. Расмеялся молодой господин Лин. Вася, я такая большая, но на помощь мне пришел человек, которого я встретил лишь пару дней назад. Какая занимательная ситуация. Не слушайте его, господин слишком пьян, торопливо прошептал старый слуга Сяобаю. Первый министр день и ночь беспокоился о делах сына и просил меня присматривать за ним. Однако недавно мой господин снова попал в неприятности, и первый министр в порыве ярости запретил кому-либо ему помогать, сказал: "Пусть господин сам о себе заботится". И разве он справится, что он натворил? Я расскажу, но не болтайте об этом. Старый слуга нервно оглядел винную лавку. Однажды ночью, несколько дней назад, молодой господин снова напился и, несмотря на охрану, вломился в покои принцессы Елинлян. А как известно, оскорбление принцессы грозит смертной казнью. Он сделал что? Такого Сяубай никак не ожидал. Благодаря заступничеству первого министра перед императором обвинения были сняты. Слуга медленно вздохнул. Я всегда был рядом с господином с самого детства. Я видел, как он взрослел. Раньше он был сообразительным молодым человеком и отец в нем души не чаял. Как же он до такого докатился? Тогда почему? Прежде чем Сяо успел задать вопрос, господин Лин снова завопил. Я не пойду домой. Пойду только к тебе. Ко мне. "Но я живу в небольшой комнатке», — ответился Убай. "Без разницы. А пойду куда угодно, лишь бы не домой". Молодой господин Лин хлопнул по столу, привлекая внимание остальных посетителей. "Тогда уходим прямо сейчас". Сяобай поспешил увести молодого человека от посторонних глаз. "Можем посидеть пока у меня, а потом обсудить, что делать дальше". Но как только они пришли в комнату Сяобая, господин Лин тут же уснул. На следующее утро Цяобай тренировался во дворе, как вдруг услышал знакомый голос. "Ты уже второй раз спасаешь меня". Господин Лин успел переодеться в одежду, соответствующую его статусу, принесенную старым слугой, и выглядел как красивый молодой человек, а не пьяница из винной лавки. "Молодой господин Лин, вам пора взяться за ум", Сяубай сжал руки в кулаки и добавил: "Теперь, когда вы проснулись и позавтракали, пожалуйста, возвращайтесь домой. Дома слишком скучно". Я не хочу туда возвращаться. Молодой господин Лин присел на каменные ступеньки и выглядел так, словно никуда не собирается. «Все же у тебя хорошо. Может, я останусь здесь на несколько дней? Несмотря на ваше желание, я не могу вам позволить, беспомощно произнёс Сяобай. Что ты имеешь в виду? Я живу в чужой стране. Мой родной дом далеко, я не могу туда вернуться. Поэтому я всегда должен быть настороже. Как смею я принимать сына первого министра в качестве гостя? Вы должны поскорее вернуться к себе. Ты смеешься надо мной? Я бы никогда не посмел. Хочешь знать, почему я не хочу возвращаться? Если молодой господин собирается меня просветить, то я внимательно выслушаю. Забудь. Ты слишком юн. Все равно не поймешь. Внезапно улыбнулся господин Лин. Я уйду, но навсегда запомню тебя. Сяобая. Молодой человек и его слуга поспешили покинуть жилище Сяобая и больше ни разу не появлялись. Однако всякий раз, когда сезон сменялся или приближались праздники, Сяобай получал неожиданные подарки. Иногда это была вяленая ветчина и гусятина, иногда драгоценные ткани или одежда, а еще редкие нефриты и жемчуг. Сяобаю не нужно было столько вещей, поэтому он часто брал их с собой на рынок и раздавал нуждающимся. Он испытывал благодарность к молодому господину Лину и хотел его навестить, но природная застенчивость не позволяла мальчику проявить инициативу и постучаться во ворота особняка первого министра. Вскоре Обаю узнал от людей во дворце, что молодой господин Лин действительно взялся за ум, и император стал высоко его ценить. Молодой человек даже был удостоен звания министра. Несмотря на то, что господин Лин был сыном наложницы, он стал важнее, чем остальные шестеро сыновей первого министра. По этой причине они ему завидовали и втайне боялись, что их отец передаст семейное дело седьмому сыну. Хотя это были всего лишь слухи, но Сяобай переживал за своего друга. И вот однажды Сяобай неожиданно получил от него письмо. Мальчик развернул шелковый конверт и увидел приглашение, в котором господин Линь просит его посетить мероприятие в особняке первого министра и задержаться после него на несколько дней. Сяобай уже собирался отказаться, но в письме также говорилось, что молодой господин недавно заболел, и он надеется, что разговор со своим хорошим другом поможет ему поскорее встать на ноги. Сяобай прекрасно запомнил тот день, так как очень волновался за господина Лина и в итоге все же принял его приглашение. Старый слуга поблагодарил мальчика и попросил его немедленно отправиться в путь. Тогда я считал, что увижу совершенного нового господина Лина, что он изменился после нашей первой встречи. рассказал Убай Фейю Мы давно не виделись, но он оказался совершенно не таким, как я представлял, и уже тогда догадался, что с ним случилось что-то странное. И что же именно тебе показалось странным? Фейю взял кусочек ароматного десерта со смантусом. Когда я впервые встретил молодого господина, то несмотря на его лохмотье, его глаза сияли, а кожа была здоровой, он был полон энергии, но в нашу последнюю встречу блеск в его глазах исчез, а на переносице появились морщины. На дворе стояла ранняя осень. Особняк уже вовсю отапливали, но господин Лин постоянно кутался в мех из белой лисицы. Он протягивал тонкие руки к огню и что-то бормотал. Когда же он увидел меня, то резко схватил за рукав, как утопающий хватается за бревно. Кажется, дела обстоят скверно, так что он тебе рассказал. Господин Линн, похоже, не думал, что я действительно соглашусь прийти. Он обрадовался, как ребенок. Сяобай помнил, что произошло в тот день, и его сердце до сих пор сжималось от страха. "Сяобай, давно не виделись. Ты, кажется, подрос и приоделся. А вы как? Все ли у вас хорошо?" спросил Сяобай с улыбкой. "Во дворце я слышал, что вы получили должность министра, и уже не тот, что прежде. Так и кто же я тогда?" Молодой господин пожал руку своего друга. Я все еще я ничего не изменилось. Давай заходи, а то слишком холодно стоять в дверях. Мне бы также хотелось поблагодарить вас за все подарки, что вы прислали. Нет ничего такого, чего нельзя было бы купить за деньги, небрежно ответил молодой господин Лин. Ты один наденёшь в этой стране никто о тебе не позаботится, поэтому может наступить момент, когда те вещи понадобятся. Можешь отдать кому-то то, что тебе не пригодится, в этом нет ничего зазорного. Ты спас меня несколько раз, и никакие подарки не смогут отплатить тебе. Это была просто случайная встреча, не стоит меня благодарить и чувствовать себя обязанным, возразил Саубай. Я также слышал, что с тех пор, как вас стал ценить император, ваши отношения с семьей тоже изменились. Как неловко, а вздохнул господин Линь. Я не ожидал, что ты узнаешь об этом. Шестеро моих жадных старших братьев только и делают, что думают о семейной собственности и припираются друг с другом целыми днями, несмотря на то, что я сын наложницы, мой отец всегда ценил меня, поэтому для братьев я словно бельмо на глазу. Когда мы впервые встретились, я был подавлен из-за кое-чего, и они немного успокоились, но сейчас я воспрял духом и снова стою у них на пути. Сяобаю понимал, что это как-то связано с семейными междоусобицами в семье господина Лина, поэтому он старался тщательно подбирать выражения. Вы должны быть осторожны и обращать внимание на ваше окружение, иначе в будущем вам придется нелегко. Во время разговора господин Лин приказал кому-то подкинуть еще дров. В печи заполыхали красные языки пламени, и Сяобаю стало невыносимо жарко. Прошу меня простить. Не знаю, что со мной происходит, но в последнее время я постоянно мерзну. — Осенью холодает, и ветер свистит из всех щелей. Вам нужно заботиться о своем здоровье, сказал Убай. Я изучал медицину. Если не возражаете, я могу вас осмотреть и посоветовать какое-нибудь лекарство. Молодой господин Лин с подозрением протянул руку. Я недавно разговаривал с императорским лекарем, но он так ничего и не определил сел, измерил пульс молодого человека, и но сердце у него стало тревожно. Пульс господина Лина был спокойным, ровным, что несопоставимо с симптомами простуды. Как давно вы в таком состоянии? Около трех месяцев. Вы когда-нибудь сталкивались с чем-нибудь необычным? С чем, например? Сам не знаю. Может, видели кролика с четырьмя ушами или вдруг заблудились где-то в знакомом месте? Вроде того. Ничего такого не было. Молодой человек не мог перестать кашлять. Однако в последнее время у меня проблемы со слухом. Какие именно? Сложно объяснить. У меня постоянно звенит в ушах, и я не могу от этого избавиться, очень раздражает. И так весь день, иногда нет. Господин Лин заткнул уши и затем снова их открыл, словно проверяя, остался ли жужжащий звук. Вот и сейчас его снова нет. Он особо не мешает повседневной жизни, не влияет на разговоры с другими. Вот только звук никак не проходит и ночью становится ну просто невыносимым.